Глава 22 Сквозь тело Алекс мощным ударом тока прошла чужая сила, вновь будоража кровь и переворачивая все внутри с ног на голову. Теперь девушке казалось, что она стала похожа на закипающий чайник, наполненный горячим паром, готовый в любую секунду выбить крышку или разорвать ее на части. Голова раскалывалась от гула чужих голосов, и шума крови в ушах. В грудь ударил ветер с такой силой, что Алекс показалось, будто в нее на полном ходу влетел грузовик. Задохнувшись от неожиданности и резкого давления, она распахнула глаза, чтобы удостовериться в том, что по-прежнему тут, в огромном зале дома Фреи, а не где-то еще. Алекс выдохнула и с ужасом осознала, что если бы ведьма не пригвоздила к полу, используя собственную силу, то она бы точно разорвала круг, сведя на нет усилия двенадцати ведьм. «Держи, не смей отпускать!» Приказ Фреи прозвучал четко, перекрывая шум и гул голосов в голове. Верховная ведьма стояла в центре, воздев руки к потолку. Ее прекрасное лицо скрывала откуда-то появившаяся маска страха, пугая жутким, перекошенным оскалом. Сила, что продолжала бушевать и внутри круга, и биться от тела замыкавших его ведьм, ревела словно дикий зверь, пытаясь вырваться на волю, дергая и взъерошивая их волосы, то отбрасывая спутанные пряди назад, то вновь скрывая лица. Таранила то одну ведьму, то другую, но не могла вырваться на свободу. С каждой секундой безумная пляска силы набирала обороты, норовя смести со своего пути все, что можно, и каждый раз проигрывала. Наконец, безумный танец стихии практически сошел на нет, превратившись из дикого урагана в сильный, но покорный шторм. Алекс чувствовала его порывы, но понимала, что теперь эта мощь подчинилась ведьмам, не проиграв битву, но затаившись. Фрея запела что-то на незнакомом языке, высоким голосом, Так не похожим на ее собственный. Слова звучали неразборчиво, но фраза повторялась снова и снова. И вот голос Верховной изменился, как и тембр. Фрея повторила загадочную фразу низким бархатным баритоном, потом снова, и Алекс показалось, что это уже не верховная ведьма, а Меридит, стоявшая где-то рядом, кошачьими нотками в своем голосе, взывает к кому-то по ту сторону тьмы. Алекс скосила глаза направо, затем налево, переводя взгляд с одной прекрасной девушки на другую. Она не могла разглядеть их лиц, хотя теперь в Мареве, наполнившем круг силы, черты обрели четкость. Губы шевелились, торе словам Фреи, а глаза были закрыты. Голос верховной ведьмы поднимался все выше, заглушая общий шум и гул. Раз за разом повторяющиеся слова сливались в одну монотонную фразу. Неожиданно Фрея замолчала. Вместе с ней затихли и ведьмы. Весь зал в одну секунду погрузился в абсолютную тишину, а затем Фрея закричала, жутко и отчаянно. -Сарим! Ее голос сорвался, переходя на хрип. Руки верховной упали и повисли плетьми вдоль тела, Запрокинутое к потолку лицо застыло уже знакомой маской страха, а косички тяжелым водопадом упали на плечи и спину. Фрея дернулась, и в следующее мгновение от ее тела отделилась и взмыла вверх призрачная фигура какого-то неведомого существа. Полупрозрачная тень метнулась под своды зала, пытаясь вырваться из ловушки ведьмовского круга, затем рванулась вниз, стараясь разорвать удерживающие ее силы. Демон метался внутри границ круга, ища слабое место и желая вырваться на свободу. Джек стоял, боясь пошевелиться и хоть на секунду оторвать взгляд от происходящего в центре зала. Он видел, как дернулась Алекс, словно ее ударило током. Как она застыла, точно так же, как в самом начале этого странного и пугающего ритуала а затем началось что-то невероятное. Пространство внутри границ круга наполнилось белесым туманом, что спустя еще несколько мгновений словно живое существо уплотнился и начал метаться от одной ведьмы к другой. Пару раз он подлетал и Каликс, бросаясь к ее груди, будто пытался выбить из круга. Джеку казалось, что туман живой и ищет слабое звено, Коим, по сути, его напарница и являлась, но девушка крепко стояла на ногах, не отступая и не делая и шагу назад. Неожиданно все стихло, а живой туман, опустившись на каменный пол, собрался у ног верховной и окутал ее голые лодыжки, впитываясь в темную, покрытую золотистыми искрами кожу. Женщины затянули какую-то тихую мелодию, еле ворочая языками и неразборчиво напевая. Фреев вскинула руки, выкрикивая странные, непонятные фразы на неизвестном языке. С каждым разом ее голос становился все громче. Ее трясло, и детективу казалось, еще немного, и женщина упадет без чувств. Но вот она, срывая голос, выкрикнула какое-то слово, и застыла, словно сломавшаяся кукла, запрокинув голову и обессиленно опустив руки. "Ч", прошептал Велмор над самым ухом – и вцепился в плечо Салье. Джек гулко сглотнул, осознав, что инкуб стоит слишком близко. Жар от его тела ощущался спиной. Каждый мускул звенел натянутой струной. Дыхание сбилось. Сейчас эта близость не казалась Джеку чем-то отвратительным и отталкивающим. В отличие от тех откровенно похабных взглядов, коими тот то и дело ласкал его фигуру ранее. Сейчас от столь тесного соседства Двуликова Джек установилась на удивление легче, словно они, единое целое, ощущают друг друга и готовы броситься вперед по малейшему знаку. «Что это?» — Джек охнул и отшатнулся, практически заваливаясь, настоящего за его спиной инкуба. «Чёрт подери, что это?» Голубовато-серебристая тень отделилась от тела Фрии и рванула к потолку. «Дух», — прошептал Велмер, — «дух, демон-призрак» вы называете их по разному но суть одна он с той стороны куда никто из нас не рвется джек осторожно отстранился от инкуба на этот раз ощутив что границы его личного пространства нарушены он проследил за тем как дух перестав метаться в границах ведьмовского круга опустился обратно вновь сливаясь с телом верховной ведьмы женщина вздрогнула словно обретшая жизнь механическая кукла и согнулась пополам. Затем распрямилась и размяла шею, покрутив головой в разные стороны, продолжая скрывать лицо за водопадом волос. Подняв ладони на уровень лица, пошевелила пальцами, потом размяла плечи. Джек забыл, как дышать, окончательно осознав, что именно тут происходит. «Он что, вселился в нее? Детектив не мог оторвать глаз от странной и пугающей картины. «Можно сказать и так, но по сути...» — продолжал шептать Инкуб, пуская мурашки по шее Салье. Фрея предоставила свое тело ему в пользование. Джек скосил взгляд, пытаясь увидеть лицо Велмора. Что-то странное сквозило в его голосе. Благоговение или уважение. И Джеку до чертиков хотелось узнать, что это. «Но дух...» — Джек с трудом протолкнул ком в горле. «Это же душа. То есть она...» «У нее что, нет души? Как он смог?» «Нет, конечно», — Велмор хмыкнул. «У Фрии есть душа, но она, скажем так, немного подвинулась в сторону». «Все эти прекрасные девушки...» Голос Двуликова окрасился какими-то медовыми нотками. «И их столь же прекрасные тела...» «Короче», — буркнул Джек, лишь усилием воли удержавшись от того, чтобы не застонать. «Короче, детектив Салье тут же сменил тон Велмор». Эти ведьмы тут именно для того, чтобы удержать душу Верховной в ее же теле. Сарим силен он способен выкинуть Фрею из собственного тела навсегда, и ей нужен якорь, а пока они там вдвоем, еще когда Джек учился в Академии, вместе с ним в блоке жил парень, внук ведьмака. И вот этот самый парень, часто под бутылочку домашней настойки авторства того же самого деда ведьмака, рассказывал о том, как его славный предок общался с духами. Конечно, никто тому парню не верил, ведь в пьяном бреду, сдобренном хорошей порцией волшебных травок, чего только не придумаешь. Но сейчас Джек готов был поверить абсолютно во все небылицы, что когда-либо слышал, и не только от того парня. «Кто?» — под сводами зала прогрохотал голос Фреи, искаженный захватившим ее тело духом. «Кто меня призвал?» На зал опустилась тишина, настолько неожиданная и тяжелая, что Джек ощутил, как резко выдохнул инкуб. Дух, управляя телом ведьмы как своим, медленно развернулся вокруг своей оси, осматривая стоящих там девушек. «Ведьмы!» — протянул он, брезгливо дернув рукой. Но «Ну и кто из вас жаждал со мной встретиться?» Сойдя с небольшого постамента в самом центре круга, на котором до этого времени и стояла, плавными, немного нереальными движениями, Фрея подошла к дальнему краю круга и начала внимательно осматривать одно ведьму за другой, заглядывая в лица, трогая волосы, касаясь пальцами их рук и плеч. — Ты? — спрашивал дух. — Или, может быть, ты? Он двигался по кругу, все ближе подходя к Алекс. Девушка и так выделялась среди вереницы других ведьм своим внешним видом, так еще в отличие от них, ее глаза были распахнуты, и она внимательно следила за существом с той стороны. С каждой секундой все больше бледнее девушка постаралась отстраниться, когда чудовище приблизилось к ней. Протянув руку, оно коснулось ее волос, затем щеки. Алекс вздрогнула и отвернула лицо, стараясь не позволить духу трогать себя. Но сделать это было сложно, так как ее ноги намертво приклеились к полу, а руки оказались в крепких оковах сильных пальцев ее сестер. Неожиданно Алекс осознала, что стоит перед духом, словно чистая дева во время жертвоприношения. Запаниковав, она начала дергаться из стороны в сторону, будто это могло ей помочь. Она уже решила обратиться к своей второй ипостаси, но в ее голове тут же зазвучал гул чужих голосов. «Нет, нельзя, не бойся, успокойся, это страх, просто страх. Он страх, не бойся, успокойся». «Сарим», — произнесла Фрея чужим голосом, растянув свои кошмарные губы в не менее жуткой улыбке. «Я Сарим, ты звала меня». «Зачем?» В этой фразе не было вопроса, лишь утверждения. Дух знал, к кому обращаться и кто источник его беспокойства. «Сарим», — повторил он. «Мое имя Сарим. Кто ты, ведьма?» «Я?» — Алекс с удивлением поняла, что может говорить. Слова хоть и выходили из ее горла с трудом, но выходили. Алекс, ки! «Нет!» За спиной раздался крик Вэлмора. «Нет, нет, нет! Молчи!» — вторили ему десятки голосов в голове. «Алекс Ки?» — переспросил дух. «А дальше?» Девушка с силой сжала губы в одну линию, понимая, что чуть не совершила самую страшную ошибку в своей жизни, не сообщила потустороннему существу свое настоящее имя. «Все!» — прошептала она. «Алекс Ки!» «Что тебе от меня нужно, Алекс Ки?» — пророкотал дух. «Зачем вытащила меня сюда?» Он вскинул руку с длинными заточенными ногтями, оглядывая зал. Девушка промолчала, как промолчали и другие ведьмы. Вообще создавалось впечатление, что все эти девушки оказались тут только для красоты. Если бы не сильные пальцы, что продолжали крепко удерживать ее руки... И, возросшая в двенадцать раз ведьмовская сила, проходящая через ее тело, Алекс бы решила, что это просто манекены. Настолько сейчас все выглядело нереально. Информация, выдохнула она наконец, что ты знаешь о чудовище, убивающем двуликих и высасывающем жизнь из детей? Чудовище? с издевкой переспросил Сарим. Каждый из вас чудовище. Выгубите все, что вас окружает. «Убиваете тех, кто слабее, уничтожаете то, чем жаждете обладать. Вы все чудовища. О ком из вас идет речь?» «Нет», — выдохнула Алекс, с ужасом понимая, что ее собственные физические силы, под гнетом ведьмовских, заполняющих каждую клеточку ее тела, начинают таять. «Нет, я не об этом. И ты знаешь, ты же все знаешь, знаешь, о чем я говорю?» Да! просто ответил Сарим. Развернувшись вокруг своей оси, словно красуясь или наслаждаясь каждым движением, что дозволяло ему затаившееся в собственном теле Фрея, он вновь обратился к девушке. «Я понимаю, о ком ты, Алекс Ки. Тот, кто пьет непрожитые годы. Тот, кто алкает юные тела. Тот, кто вывернут наизнанку». «Но я не знаю его имени!» Дух развел руки в стороны и пожал ногими плечами. И вышло у него это настолько женственно, насколько позволяло это тело. «Вывернут!» Алекс сглотнула, ощущая, как по иссушенному горлу прокатывается липкая и вязкая слюна. «Что это значит?» «Испорчен!» Он сгнил изнутри. «Но...» Дух снова пожал плечами, «Я не знаю, кто он». «Чёрт». Алекс раздосадованно выдохнула. Проклятый демон никак не хотел дать нормальный ответ. А держаться становилось все труднее. Она не знала, что нужно спрашивать, не то что Джек. Сейчас девушка поняла, какую огромную ошибку совершила, позволив себе окунуться с головой в собственное сомнение вместо того, чтобы обсудить предстоящее действие с Салье. Конечно, она даже не могла предположить, что именно ее ожидала, но ведь спросить Фрею или меридит могла. Джек, продолжавший молча наблюдать за происходящим, вздрогнул, когда Алекс обессиленно выдохнула и опустила голову на грудь. Если еще пять минут ему казалось, что девушка крепко стоит на ногах, то сейчас это ощущение пропало. Кинг выглядела так, словно ее держат невидимые путы. И если стоящие по обе стороны от нее девушки отпустят ее руки, то некромант, поломанный куклой, свалится на пол прямо под ноги чудовища, заключенного в круг.